Глава 54 Оль-Ар, нахмурившись, пристально на Аля посмотрел, потом на Берта взгляд перевёл и нервно так поёжился. «А я сначала решил, что он у вас обычный низший демон-лакей, а в нём ещё и кровь вампира. Он кому из вас прислуживает?» Все озадаченно переглянулись и плечами пожали. «Никому вроде». Керан вопросительно на Козлоголового посмотрел. Тот радостно что-то заблеял и руки в разные стороны развёл, словно всех обнять или схватить собрался. «Берт говорит, что он нас всех любит», — перевёл Соль. «Не знаю я, почему вы его не понимаете. Вполне чётко говорит же». «У тебя всё просто теперь», — немного обиженно буркнул Ненор. «А как по мне, так блеет он, как козёл дикий». «Кстати», — воодушевился Оль-Ар, продолжая опасливо косить взглядом именно на Берта. «У нас тут много диких свиней, а ещё есть огромные крысы, толпа целая. Мэйдлор их для каких-то опытов вывел, которыми он и его друг занимается. Они у него сначала в клетках сидели, а потом вырвались и разбежались по лесу. Огромные!» Последнее слово парень так произнёс, словно про какую-то вкусную ягоду рассказывал, предлагая пойти пособирать. Акита даже улыбнулась. Так заметно было, что хочет Оль-Ар совместить два дела и Аля с Бертом накормить и от крыс избавиться. «Крысами я сыт по горло», — фыркнул Ферянша презрительно. «Дарси ими скормил потому как по вкусу их кровь и мозги на человеческие похожи. А вот Берт очень даже оживился и вскоре тихо исчез, охотиться побежал». Аль, какое-то время покапризничав, всё же согласился, что свиньи и крысы лучше, чем ничего. Хотя сначала очень настойчиво предлагал проредить популяцию эльфов, удалив излишки, много о себе возомнившие. А немного нервничающий Оль-Ар очень убедительно доказывал, что в его деревне все хорошие, ни одного ненужного эльфа не водится. И вообще они тут очень дружно живут, потому как выбраться из этой деревни невозможно. «Вроде как свобода, только ограниченная. Броди где хочешь, но лишь в пределах леса». И ещё Оль-Ар очень расстроился, узнав про смерть Дебрима, про Фанинейла и про то, сколько Кирану ради него вынести пришлось. Но больше всего из-за того, что Нинора из леса изгнали, потому что брата спасать пошёл. Про потерю права носить косу мальчишка умолчал, виновато на Акиту, покосившись. «Не враньё же своим, а сокрытие правды». значит, можно. Зато про то, как косу ему отрезали, взахлёб пересказал, чуть ли не подпрыгивая. Видно было, что, несмотря ни на что, Рилдаэль ему очень нравится. Красивая женщина, хоть и заметно старше. Но первая влюблённость на такие мелочи внимания не обращает. акита участие в общении с Оль-Аром не принимала почти, лишь улыбалась иногда, с Кером переглядываясь, и подоценивающими взглядами тёмно-карих глаз смущённо краснее. Похоже, что этот друг Кирана в их семью вольётся. Жить вместе с ними станет или в гости приходить неважно, но прям чувствовалось, что не такой он, как Фанинейл. Другой, попроще, улыбчивый. Не зря Ненор по нему так скучал. Хороший парень Оль-Ар оказался. За разговорами они влез как можно дальше ушли, чтобы, если Маидлор вернётся неожиданно, Встречаться с ним лицом к лицу сразу не пришлось. Как-то вот было такое нехорошее предчувствие у всех, что старый маг гостям не обрадуется. Ну и когда Аль всё же уговорился на свиней поохотиться, а правильнее сказать, когда голод всё за него решил, Акита с ним отправилась. Керана и Нинора с другом и братом оставила, убедив, что с ней ничего не случится. Она ж не одна пойдёт. А Аля без присмотра оставлять нельзя. Но про это она вслух говорить не стала, но Кер ее намеки взглядами и жестами понял. Даже устыдился, что козла своего, то есть Берта, одного отпустил. Вот натворит дел, а кто во всем виноват будет? Тот, кто этого козла в огород пустил. Правда, сначала все же тоже решил с лисичкой своей пойти, даже привстал. Но тут же сел обратно, потому как только листья в воздух поднялись и опустились, так Акито с салим уже исчезли. Не захотел Ферянш в большой компании охотиться. Киран, обратно усевшись, даже на какое-то время снова разговором увлёкся. И сам рассказывал, и Оль-Ара выслушивал, и... И всё равно без лисички рядом оказалось неуютно как-то, непривычно. А потом ещё про оборотни вспомнил. Представил, что вдруг похожее чудище выскочит из лесу. Посмотрел, как Шазим напряжённо к шуму лесному прислушивается, еще больше заволновался нет глупость он совершил акиту ферянша отправив даже мысли что она как-то месяц почти с салим вдвоем выживала не успокаивали Оль ар почувствовал что кер о своем больше думает улыбнулся понимающе и предложил полюсу прогуляться вслед за оборотнем быстро ли феранша бегает или медленно а след взять все равно можно Шазим обернувшись обнюхал все вокруг и вперед побежал А остальные, Керан-Оль-Ар и Ненор-Солем, следом пошагали. Немного напряжённо изучая лес и приглядываясь к каждому дереву, Кер отметил, что здесь было мало мрачных величественных елей, но много дубов, берёзок и осин. Словно действительно домой, в родную деревню попал. Вот вокруг снежных гор и где маги Срилдаэль обосновались, там ельники в основном встречались, а здесь даже пахло по-другому — домом. Оль-Ар, понимающе кивнул. «Мне тут тоже наша деревня каждую ночь снится. Словно всё ещё там». Кер губами усмешку обозначил, а взгляд в сторону отвёл, чтобы печаль скрыть. Больно всё же на душе стало. С матерью переговорить у него не получилось, но это не значит, что он про неё не вспоминал. Просто знал, что у неё всё в порядке, волноваться незачем. А тут вдруг затасковал. Но ничего, в гости её пригласит, внучкой похвастаться, с Акитой познакомиться. У шаната его поймёт, сама с человеком связалась, значит, и его любовь к неэльфийке не осудит. И Оль-Ар не зря на брата искоса поглядывает, тоже, наверное, о матери думает. Ему Маидлор сказал, что всех, кого с ним по ошибке схватили, отпустили сразу же. Он и поверил старому учителю. Вот в то, что тут обучать его удобнее, Не то чтобы не верил, отчего ж. И правда удобнее, каждый день спокойно заниматься можно. Просто старый маг будто бы позабыл, как Оль-Ар ему отказал, объяснив, что не может мать бросить. Разговор этот, правда, давно был, мог и позабыть. Но стоило о возвращении в родную деревню начать расспрашивать, как старик сразу гневаться начинал и из доброго учителя в злого превращался. А у Оль-Ара сил и умений ему противостоять не хватало. Вот и перестал волновать мага, решив, что сам со временем найдёт способ отсюда вырваться. Не один он тут был, принудительно осчастливленный. Не всем здесь в заточении жить нравилось. У многих родственники остались, человеческие, для которых каждый год большой срок, значимый. Неожиданно Шазим замер. Обернулся, дождался остальных парней и растерянно развёл руками. Как испарились. Соль, откровенно подражая самоуверенному поведению Рилдаэль, огляделся вокруг, хмури и морщи нос, а потом, задрав этот нос кверху, произнёс, даже голос слегка изменив, чтобы уж точно сходство угадывалось. «Не следует всё сваливать на магию». А потом, прекратив из себя строить опытного мага, махнул рукой вверх. «Канат от дерева к дереву видите?» Но все остальные головами замотали. Вот тогда-то соль по-настоящему заволновался. «Странно, но магии в воздухе не пахнет. Или кто-то слишком задаётся», — подколол друга Ненор, хотя заметно было, что он тоже беспокоится. «Нет, магии действительно не пахнет», — согласился с солем Оль-Ар. «Но и я тоже вижу канат, свешивающийся с дерева. Даже больше скажу, я по этому канату уже не раз залезал и вдоль него прогуливался». «Он в дубровник ведёт, густой», — на всякий случай пояснил парень. Но я туда не рискнул пробраться. Керан, подойдя к дереву, принялся шарить на ощупь, пока радостно не ухмыльнулся, нащупав канат. Даже лезть по нему наверх приготовился. Но тут соль вмешался. «Давай лучше я первым пойду, а ты за мной». И, повернувшись коль Ару, попросил. «А ты остальных низом веди до дубровника. Там решим, что дальше делать». Наблюдая, как Керан на ощупь с дерева на дерево по невидимому ему канату передвигается, Соль, поджидая его, поинтересовался. «А чего верхом-то полез? Мог бы и внизу со всеми остальными идти. Так я дорогу хоть не вижу, но чувствую, а не просто туда, куда ведут, шагаю. Да и мало ли, как колдунство эти следы запутать решит, а наверху я его в кулаке держу, понимаешь?» Соль на парня-сестры с уважением посмотрел. Но ещё один вопрос решил задать. «А тебе не страшно? Ты ж не маг?» «Страшно», — честно признался Кер. «Но за Акиту страшнее. Мало ли, что с ней случилось. И ведь как в воду глядел, с колдунством. До Дубровника все, кто по земле шёл, легко дошагали. Быстрее, чем два канатоползунца с дерева на дерево. К тому же один из них на ощупь, стараясь вниз не глядеть, и по невидимому глазами канату руками вперёд скользить, а потом и всё тело по нему подтягивать. Странное чувство. Пальцами, животом, ногами чувствуешь канат. А смотришь и не видишь. Как по воздуху передвигаешься. А вот в Дубровник Оль-Ар войти смог, а остальные, как перед невидимой стеной, застыли. Тропинку видят, а встать на неё не могут. Керана чаще тоже не сразу пропустила. Ветки вокруг него свесились, будто приглядываясь, но потом почему-то расступились и парень по канату вниз на небольшую поляну скатился, вслед за Солем. А вот Оль-Ар мимо поляны прошёл и не заметил, если бы его не позвали. «Чудеса какие!» — восторженно радовался Соль, бегая между деревьев. «Выскочит с поляны, не видно её. Вскочит — поляна. Подтянется по канату — и до оставшихся парней доберётся. Вниз к ним спрыгнет, оглядится, дубровник густой. Правда, его пропускающий, но поляну не показывающий. А если по дереву нужному вверх залезть и по канату вниз спуститься, поляна? «Весело, конечно», — хмыкнул мрачно Керан. «Но где Акитос, Алим? И Берт?» Шазим с ненором на ощупь по канату на поляне оказавшиеся, лишь плечами пожали. Беда была в том, что с поляной идти некуда, чаще сплошная кругом. «Мне кажется, это как приёмная», — предположил, наконец, Соль. «Как у дяди Гоша, например». Рядом кто-то негромко рассмеялся. Парни огляделись, так как смех был незнакомый. И тут из воздуха буквально мужчина появился, красивый и цветом волос на ульара похожий. И глаза тёмно карие Только черты лица человеческие больше, Они эльфийские». Оглядел он парней, фыркнул на кирана за меч схватившегося. Внимательнее всего соли оглядел и вдруг улыбнулся ему, как родному. «Мать твою, случаем, не Марика зовут?» «Марика», — насторожился мальчишка. «Значит, сегодня у меня с женой просто чудесный день. Сразу оба внука в гости зашли». Пока соль услышанное переваривал и обдумывал, Керан главные из сказанного уловил. «Значит, у вас? С ней все в порядке?» «И с ней, и с порождением демона, которое она своим признала, и с сыном Баньши, который вместе с ней к нам попал. Все трое в полном порядке. Но отвезти к ним я могу только двоих из вас». И мужчина указал на Соля и Оль-Ара. «Тех, в ком есть кровь лесных духов». «Но Аля с Бертом вы же пропустили!» возмутился Кер. Баньши родня духом. А козлоголовый низший демон может везде следовать за своим хозяином.